Глава 38 привезли заказ со стеклянной мастерской. Ну, почти то, что нужно. Я вытряхнула солому и опилки, в которых его привезли, и велела доставить в ту комнату, что выбрала себе под лабораторию. Заодно туда отнесли большой котел, что я привезла с собой. В котел я приказала сделать решетку из дерева так, чтобы до крышки было не меньше 30 сантиметров. Прямо вот пальцем показала дворцовому плотнику, столяру и вообще мастеру на все руки. Звали рабочего Лур Пирт. Я назвала его Гвайром Пиртом и за работу пообещала три медика. Мне он нужен. Формы солдатам, которых звали Курт и Пайк, а также новый парадный костюм капитану Кирку я раскроила вчера где-то руководствуясь мерками и кроем их старой одежды, где-то меряя без конца их самих и добавляя детали. Самое сложное было сделать первый костюм. Раскрой двух других дался намного легче. И усадила с утра, пока светло, обеих леди и Фитцу шить. Фитца уже сталкивалась с моими моделями, поэтому, как ни смешно, руководство поручило ей. Надо сказать, что леди Русса, если ее громко окликнуть, вздрагивала. Думаю, свекровушка моя нервы ей вымотала. Но, возможно, именно поэтому она спокойно восприняла то, что горничная будет показывать, как шить и что с чем сшивать. Леди Тара была значительно менее довольна. Она привыкла все решать сама. Ну, думаю, я подберу ей работу поинтереснее. А пока пусть потерпит. Да и выбора особого у нас нет. Придется делать все, что потребуется, а не то, что хочется». Воякам в коридоре у моих дверей поставили две скамейки. Пусть сидят и караулят. Понимаю, что скучновато, но не скучнее, чем мерзнуть на площадке караульной башни. Думаю, когда все устаканится, достаточно будет держать здесь одного человека. А пока так. Сама я закрылась в кабинете, и дверь на крючок заперла. Это мой способ заработать, и показывать его всем подряд я не буду. Растелила на большом столе белый шелк и весь располосовала его по косой на ленты шириной от 20 до 25 сантиметров. Большая точность здесь не нужна. Чуть шире или уже не страшно. Развела красители, которые купила. Некоторые были весьма вонючие, но мне нужно было так немного, что это не страшно. Выставила плошки с красителем редком. Основные цвета не все достаточно ярких и чистых оттенков. Например, красный был ближе к ярко-малиновому, желтый ближе к охре, но опять же это несущественно. Большая катушка белых ниток была наготове. Я взяла одну из лент и стеклянную банку, заказала самый большой размер, что смогли предложить в мастерской. Диаметр был сантиметров сорок. Увы, в котел одновременно влезет только одна большая и пара поменьше. Мастерицы в моем мире крепили ткань скотчем, некоторые даже использовали клей-момент. Мне это было недоступно, зато доступна иголка с ниткой. Я плотно обернула стенки банки тканью, отрезала остаток ленты и сметала края. Получилась банка в плотном цилиндре чехлей из ткани. Банку вместе с тканью я макнула в слабо разведенную синюю краску. Это будет второй тон. Цвет получился нежно-голубой. Отлично. Лишняя краска стекла. Идем дальше. Теперь нужно закрепить нитку. Можно просто привязать кончик свободной нити к кончику той нитки, которой я сшивала цилиндр из ткани. Так и сделала. И начала плотно-плотно наматывать нить спирально на банку шагом в 5-7 миллиметров. Ну вот, теперь, начиная сверху, я опускаю ткань, она легко скользит по стеклу и складывается в ровную гармошку, так как тугая нитка не дает ей возможности гулять. Чем сильнее я собью эти складки, тем лучше. В итоге в самом низу банки получается очень компактный жгут гофрированной ткани. Осталась самая простое – окраска. Небольшой грубой кистью, естественно самодельной, я зачерпываю малиновый краситель и наношу несколько капель на ткань. Не втираю, наоборот, касаюсь кистью легко и только верхнего слоя. Пожалуй, можно добавить еще и густо-синих пятен. Рисунок нанесения абсолютно произвольный. Во влажную ткань краска впитывается и растекается причудливыми разводами. Все эти операции я, повторяю, еще на двух банках поменьше. А вот цвета беру те же самые, остальные мне понадобятся позднее. А сейчас к камину. В котле, где я заранее установила решетку, уже закипела вода. Налила я ее немного, так чтобы решетки она не касалась. Этакая огромная пароварка получилась. Сам котел плотно закреплен на железном крюке. Аккуратно установив три банки, я закрыла все это крышкой и поворошила угли под котлом. Пусть обработаются паром. И переходы рисунка не будут резкими, и гофре закрепится. Рассуждала я просто. В этом мире верхнюю одежду не стирают вообще. Впрочем, и в нашем не стирали в Средневековье. Так что совершенно не важно, что такая окраска не будет прочной. Никому в голову не придёт это мочить. Я собиралась ввести в моду воротники Шибори. Это не так сложно технически, но безумно красиво. А главное, никто ничего похожего не делал. Здесь в моде строгая симметрия. Я ни разу не видела ни на ком ничего асимметричного. Единственное исключение — парадные мужские плащи. Вот они, да, красиво драпировались и крепились фибулами на плече. Но это скорее церемониальное одеяние. А сама техника Шибори не даст возможности в точности повторить ни один развод. Даже тому же мастеру всегда будут отличия, а все новое всегда любопытно. А красивое новое еще и притягательно. Первый воротник я делала весь следующий день, а потом еще целый день. Разобрала на части свое ожерелье с сапфирами, мелкую, но длинную жемчужную нить, пустила в дело стеклянные бусинки из шкатулки матери Катрин, добавила сутаж и прочее. У меня не было бисера. Совсем. Возможно, где-то и делали, но мне ни разу не попался. Вместо бисера я использовала технику вышивки, которую называют «французский узелок». Она делает вместо обычного стежка маленький плотный шарик. Если шить шелковыми нитками, от бисера в двух шагах не отличишь. А очаровательные золотые звездочки поетки мне привезли от ювелира. Заказала я с запасом на несколько изделий. Вся прелесть воротника в том, что именно камней и жемчуга с золотом ушло не так много. Но складочки ленты шибори столь выразительно подчеркивали бусины и сапфиры, что он весь казался драгоценным ожерельем. Вся эта красота собиралась на основе тонкого войлока. Подкладку для воротничка я выбрала из шелка, что привезла в приданом благородного серого оттенка. И фица и обе Фрейлины смотрели очень внимательно. Я при работе ничего не скрывала и узелок их научила делать. И как развернуть гофрированную ленту, чтобы показать красоту цвета и фактуры. Пусть смотрят и учатся. Я сделаю еще пару-тройку работ и займусь другим. А они будут учиться сами, брать учениц и управлять производством. Мне нужен масштаб, поток воротничков, а не штучные экземпляры. А еще меня очень выручил сутажный шнур, купленный в столице. Я даже пожалела, что пожадничала денег и взяла мало. Надо будет поискать в Гришске. А еще поискать в Гришске стекольщиков. У нас цветное стекло не делали. Даже мои банки, хоть мне это было и не важно, Были несколько кособокими. Надеюсь, маленькие флаконы будут ровнее, их еще продавать. А в это время в мастерской сохли новые кусочки ткани в желто-розово-малиновой гамме. Выходить на рынок с одним воротником не стоит.